Софья Ралдугина. Тролль. Контроль. Санкт-Петербург наши построили. Это как пить дать. Нет, никто не замахивается на лавры Трезине. Я просто предлагаю задуматься. Куда делся, например, Фонтана? Да-да, тот самый, который приехал вместе с Трезине, и которого называют то Джованни, то Франческо, то вообще утверждают, что их было трое. Наш архивариус, А он, к слову, немного застал те времена, так что может рассказать немало любопытного. Намекнул однажды, что Фонтана, мол, не из архитекторов, а из каменщиков. Ну вы поняли, тех самых. Что ж, похоже на правду. Только человек из ордена, так сказать, заслуженный матерый каменщик мог додуматься до мостов. Проблему с Зыбью это, безусловно, решило. Нечисть не способна пересекать живую текучую воду, даже если идти не вброд, а поверху. И только итальянец, человек знойного юга, мог упустить из виду троллей. Сейчас наш офис дрейфует где-то в районе Кирочной улицы. А что? Удобно. Метро там временно не работает, поэтому бары, кофейни и пивнушки переезжают с места на место и закрываются чаще обычного. Затеряться, вернее затесаться, проще простого. Мы обычно успеваем вписаться на месяц-другой, пока хозяева не найдут новых арендаторов. А как только приходит срок освободить помещение, перескакиваем в другое, более-менее подходящее. Случайные люди к нам не попадают. Со стороны офис выглядит так. Ремонт затянулся на неопределенное время. все в стройматериалах, окна затянуты пленкой или газетой. Рабочие, полупрозрачные и с зыбкими лицами. Но кто и когда приглядывается, иногда выскакивают на перекур. Но если хорошенько приглядеться, то справа от двери, заляпанной побелкой, можно разглядеть маленькую бронзовую табличку «Гособлутрок», государственное областное управление по контролю за троллями, или, если коротко, тролль-контроль. Когда входишь, то сразу попадаешь в приемную. Там теснится вдоль стены ряд пластиковых оранжевых стульев и мерцает окушка для сдачи документов. Дальше кабинет директора совмещенный с рабочей библиотекой. Массивный стол бюро, предположительно, работы Гампса. Красное дерево, инкрустация и золотые вставки. Массивные книжные шкафы до самого потолка, расписанные оградительными знаками. Наконец, ортопедический офисный стул, который я лично заказывала когда ножки у старого кресла подгрыз белый ансибал. Директор мне тогда выписал премию, между прочим, только третью за все время работы. Но три премии – уже достижение. Справа от кабинета – архив, хотя, вернее, наверное, говорить зоопарк. Окон там нет. Одну стену целиком занимает картотека, такая высокая, что без стремянки не обойтись. Рядом с ней притулилась шаткая конторка, над которой парит зеленая лампа. Карл Людвигович говорит, что его старым чувствительным глазам полезнее мягкое волшебное освещение. На работе он появляется после обеда, а уходит далеко за полночь. Однако начальство готово терпеть любые его причуды, потому что больше никто не в состоянии справиться с архивом. Представьте себе огромный зал с низким потолком, заставленный рядами тяжелых металлических сейфов. В сейфах папки на завязках в папках дела а в каждом деле акты отчеты и непременно запечатанный конверт а в конверте тролль или еще что похуже вообще единственный надежный способ быстро уничтожить тролля разрушить мост под которым он родился раньше лет 400 назад это и правда работало если тролль где-то поселялся То поначалу от него было проще откупиться монеткой-безделушкой, да хотя бы зернышко бросить вниз, или прикупить у колдуна оберег. Иногда это даже дешевле обходилось. Когда тролль вырастал, а с ним и и аппетиты, легче было сломать мост, чем возиться с изгнанием чудовища, которое обязательно вернется, да еще и обозленное. Собственно, потому в Питере поначалу мосты были временные летние чтобы ничего особенно страшного там вырасти не успевало. Проблемы начались позже, после бетанкура. Да уж, одно лечим, другое калечим. Теперь-то мосты не выход, проще отловить тролли и заточить. Поначалу для заточения использовали шкатулки, но их неудобно хранить, поэтому со временем перешли на бумагу. Листы с печатями выдает канцелярия. Инспектору только и остается, что пустить их в дело. А потом, уже заполненные, передать Карлу Людвиговичу. Оп, и готово. Он помещает их в конверты и подшивает в дела. Говорят, что через сто лет дело само по себе ликвидируется вместе с троллем. Но, судя по масштабам архива, как раз наоборот. А жаль. За архивом общий зал. В одном углу стойка канцелярии шкаф для текущего документа оборота Лерина рабочее место, где она штампует листы с печатями и ведет учет инфицированных мостов. В другом углу сидит наш сисадмин Саша, милосердный кудрявый бог стабильного интернета. Саша вот уже пятый год безуспешно пытается хоть как-то автоматизировать процесс взаимодействия с центром, ввести цифровые подписи и все такое. Наивный. Если у нас когда-нибудь внедрят электронное дело производства, то это будет выглядеть так. Мы получаем документ, а потом распечатываем и передаем начальству, тратим целую пачку бумаги на черновики, финальный вариант сканируем, подписываем цифровой подписью и отправляем. Словом, все станет только сложнее, без вариантов. Но Саша хотя бы сделал нам Wi-Fi, за это уже памятник можно поставить. Между Сашиным столом и канцелярской стойкой – рабочие места инспекторов. Я сижу на подоконнике. Своего стола у меня нет, потому что я стажёр. Последние лет двадцать. С тех самых пор, как сюда устроилась. Это ничего, правда. Стремительную карьеру у нас тут не сделаешь, но и торопиться особо некуда. Ведь обычная человеческая старость мне не грозит. Конечно, однажды я тоже дорасту до инспектора и получу свой собственный стол и личный фонд в архиве. Но пока меня просто приписывают к кому-нибудь из старших. Это удобно, потому что ответственности вроде как никакой. И обидно, потому что я ничего не решаю. «Ларочка, организуй нам кофе, пожалуйста». А еще директор свято уверен, что раз я стажёр, значит, ничем особо не занята. Три раза ха. Я, конечно, злюсь. Но кофе все равно делаю. Во-первых, с кофемашиной справляется кроме меня только Саша. А он сейчас крепко занят. Судя по нахмуренным бровям, наверное, сражается в очередной раз с техникой, чтобы Wi-Fi добивал до всех помещений. Нетривиальная задача даже для дипломированного шамана, если учитывать толщину стен в исторических зданиях и недостаток финансирования. Кстати, о финансировании. Кофе осталось совсем немного. Но я, прежде чем потрясти упаковку, стараюсь как можно яснее представить себе звук пересыпающихся зюрин. Как маракасы, только громче. Это срабатывает. Иногда такой несложной магии. Получается обмануть мир. Материализовать в холодильнике кусок пиццы на завтрак. Если хорошенько поверить, что вчера ну точно, ну сто процентов один оставался. Задержать трамвай на минуту-другую, чтобы не ждать следующей. Кстати, такие же лакуны восприятия порождают и троллей. Взгляд ночью вниз во тьму, на зыбкую кромку между водой и берегом, где определенно таится нечто. «Спасибо, Ларочка», – прочувствовано говорит директор, сощурив черные монгольские глаза. «И вот твой маршрутный лист на сегодня. Ознакомься, птичка» и занеси в канцелярию. Фамилия у него Чингизов, а имя отчества никто не помнит. Все его называют хан -Ханычем. с тех пор, как сто с лишним лет тому назад он с наскока влетел в тролль-контроль, тогда ещё и сыск, и всего-то за четыре года вышиб тогдашнего директора прямиком в архив. Впрочем, я подозреваю, что это было не отступление, а маневр. И Карл Людвигович Тогда уже сам устал от руководящей работы. Маршрут мне сегодня достается простой, профилактический, вдоль мойки. Там зона повышенного риска, так что проверяют ее еженедельно. И тролли попросту не успевают расплодиться. Это из хорошего. А из плохого то, что мое имя в бланк опять вписано с ошибкой. Не Лариса, как аргосская нимфа, а просто Лариса. Всего-то одна буква. Но мне это кажется дурным знаком. «Ты на улицу?» Вскакивает с места Саша, увидев, как я плетусь к выходу. «Я с тобой». Если честно, это меня всякий раз удивляет. С виду мы, конечно, ровесники. Но так-то Саша младше меня ровно вдвое. Он из хорошей питерской семьи. Мама веган, папа йог. У таких карма на три поколения вперед чище первого снега. После школы сам автостопом уехал на Алтай, поступил в ПШУ, первое шаманское, и выпустился с отличием на год раньше. Он ходит в худи с мотивирующей надписью и в джинсах из переработанного текстиля. Волосы у него белые кудрявые, а глаза серые. И я, сирота казанская, чайка-оборотень. Меня и в тролль-контроль взяли только потому, что в чаячьем виде удобнее заглядывать под мосты сейчас на груди у саши написано твори а на спине мечтай пойдем киваю я позволяя себе немного помечтать а вдруг именно сегодня на мою долю выпадет героическое деяние и директор пораженный в самое сердце подпишет приказ о повышении а тебе то зачем ну я это подышать кстати «Я тут придумал, как реализовать один проект. Послушай». Возбужденно, так словно сам верит в то, что говорит. Саша рассказывает, что якобы можно под мостами разместить датчики паранормальной активности, создать интерактивную тролль-карту, сократить количество профилактических обходов. Если б всё получилось, то больше не возникало бы ситуации, когда какой-нибудь хитрый тролль прячется во время осмотра, а потом вылезает и пакостит. «Если бы». «Да». Я смотрю на то, как Саша с энтузиазмом размахивает руками и прикручиваю сарказм. Не говорю, что финансирование под это не выбьешь. А если и выбьешь, то получишь максимум половину от требуемого. Или о том, что директор не пропустит дальше своего стола ни одну заявку, кроме, возможно, заявки на новую кофемашину, потому что наша стала плеваться кипятком. Даже помалкиваю, что на щеке у Саши чернила, хотя рука сама тянется в карман за платком, послюнявить и оттереть, как первоклашки. «Как считаешь?» Под взглядом в упор я теряюсь и отворачиваюсь в сторону, к Таврическому. «Считаю, что датчики — это хорошо, но их в первую же неделю спилят и сдадут в цвет мед, Блестят же!» «Да не спилят!» «А Чижика сколько раз уже сперли? Саша хмурится. Надпись «Мечтай» у него на спине медленно трансформируется в «Думай». До улицы Маяковского мы шагаем вместе и даже в ногу. Потом я сворачиваю, а Саша идет дальше. До Литейного. И хорошо, а то еще немного и подхвачу его энтузиазм. Да поверю в лучшее. А в нашей конторе так нельзя. Но все таки торопиться на обход не хочется. Мойка от меня никуда не убежит. Чай не блуждающий канал, который каждую ночь выныривает то в одном, то в другом районе. По пути заворачиваю в книжный магазин. Их тут рядом несколько, но этот мой любимый. Для вида рассматриваю ассортимент на выкладке перед кассой. Обхожу по периметру зал с зеленым диваном посерединке, а затем прохожу в дальнюю часть. К гигантскому бюсту Маяковского, расписанному в крапинку под драконье яйцо. Если остановиться перед ним, придумать плохое стихотворение, а потом героическим усилием его не озвучить, а сразу же забыть, то он предскажет будущее на ближайшие пару дней, причем довольно точно. Вообще обычно у меня этот фокус проходит, но сегодня не везет. Мысли в голове никак не желают складываться в стихи, неплохие, плохие, ни тем более хорошие. Маяковский смотрит сукаризной, но я и сама знаю, что сегодня рассеяние, чем всегда. Хочется расправить крылья, взмыть над крышами и заложить круг с истошными воплями. Без причин, просто от безысходности. «Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной». С чувством декламирует у меня над духом что-то полузнакомое из классики. «Здравствуйте. Вам помочь с выбором?» Оборачиваюсь и вижу глазастую барышню с короткими волосами цвета морской волны. Секунды через три признаю в ней Лену, которой надо было родиться не книготорговцем, а птицей сирен. как кому послушающую глаз ее, как я в прошлый раз, рискует тоже оставить ту четверть своей зарплаты. И уйти с полным рюкзаком книг. К сожалению, выбора у меня сегодня нет. Вздыхаю, пытаясь сообразить, стоит ли считать процитированное двустишье предсказанием, но за предложение спасибо. Погода сегодня замечательная, небо хмурое, видимость, как в сумерках, но зато дождь идет только сверху. За что большое ему спасибо? Позавчера Моросила по ощущениям со всех сторон. В воздухе парила мелкая взвесь достаточно было пройти половину улицы, чтобы отсырела одежда и отсохла вера в человечество. На углу две кофейни в одной неподражаемо делают фильтр, но просят за это какие-то несусветные деньги, а в другой дешево продают бурду с сахарным сиропом. С минуту бегаю от одной витрины к другой и предсказуемо выбираю ничего. Прекрасное начало нового дня. На Невском проспекте людно в любую погоду. Хуже всего в празднике летом, когда улица превращается целиком в одну большую очередь, которая топчется на месте. Но и будним сентябрьским днем то и дело на кого-то налетаешь. Иногда краем глаза ухватываешь в потоке тень. Марева – силуэт, словом, нечто зыбкое. И тогда лучше отвернуться и ускорить шаг. А то привяжется ведь, даром что до первого моста. То же лихо за полчаса может испортить жизнь на полгода вперед, но лихо, долговязая костлявая фигура, обернутая в туман, сутулая, дрожащая, с единственным глазом посередине лица, к счастью, встречается редко, куда больше всякой противной мелочи. Болото всегда рассадник нечисти, но болото, за которые воевали и умирали, опасны вдвойне. Петр, скорее всего, это прекрасно понимал, советники у него всегда были неплохие, как и образование, поэтому город строили с учетом, так сказать, коренных жителей, с очень, очень древними корнями. Мары, лоскотухи, ничеты, умруны, юмы, кого тут только не было. По мере того, как топи осушались и покрывались коростой мостовых, как одевались камнем берега, вырастали крепости, дворцы и хибары. Ветвились дороги, слабела нечисть. Если раньше случалась эпидемия, то кто-то обязательно замечал, как тащится от дома к дому трясовиться в рубище. Теперь же ей и ее проклятыми сестрицами могли разве что припугнуть ребенка. На месте шишиги видели кочку, на месте лешего – пень. Вот только нечисть никуда не исчезла. Она истончилась, лишилась плоти и внятного облика, Превратилась в зыбь. Но вред по-прежнему приносила настоящие, и тут помогли каналы и мосты. Зыб текучую воду не пересекает, так что чем больше в городе водных артерий и перемычек, тем безопаснее. Даже если привяжется, например, умрун к какому-нибудь неудачнику, то с высокой вероятностью отвалится по пути. А раньше сколько было историй, которые заканчивались куда менее приятно? Скажем, едет мужик мимо кладбища, и вдруг пригожий молодец в красной рубахе просит его подвести до села. По пути молчит, от табака отказывается, от креста рожу кривит. А как доберется до места, так кинется на своего благодетеля и на куски порубит. Ух, страшно! Нет, жертвы есть и сейчас, но их куда меньше, чем могло быть, и зачастую это те… Кто сам ищет встречи с чем-то сверхъестественным? Другое дело тролли. Под мостами они заводятся с завидной регулярностью и вредить начинают почти сразу. Например, если зимой не заплатить такому новоявленному хозяину, то он покроет мост ледяной коркой, ступай жаденно на свой страх и риск, но потом не жалуйся, если ноги переломаешь. А пробки, аварии. Летом тролль может вывернуть рулю самоката или велосипеда, и человек врежется в толпу, и других собьет, и сам пострадает. Если не уследить и позволить троллю отожраться на случайных подношениях, на монетках, которые кидают туристы в каналы, чтобы вернуться, на бутылках, окурках и яблочных огрызках, то заматеревшая тварь может и утащить неплательщика к себе. Так лет десять назад вдруг резко подскочила статистика самоубийств на Боровом мосту, и оказалось, что виноват именно тролль, который прятался в расколотой плите из могильника, использованной при строительстве. Такие проклятые штуки здорово сбивают с толку, поэтому тролль скрывался от инспекторов несколько лет, прежде чем разожрался и обнаглел настолько, что стал нападать открыто. Тогда я наравне со всеми участвовала в ликвидации. До сих пор передергивает, когда вспоминаю бугристую жабью лапу размером с экскаваторный ковш, высунувшуюся из воды. Загнать тролля в ловушку удалось только после дюжины бесплодных попыток, а свиток, где он запечатан, теперь лежит в зачарованном ларце, на особом хранении. И Карл Людвигович лично проверяет его каждую неделю. Впрочем, такие чудовища попадаются нечасто. Погруженная в размышления, я сама не замечаю, как добираюсь до Михайловского замка, а оттуда до начальной точки маршрута рукой подать. Здоровую с чижиком-пыжиком, судя по нахохленному виду, его опять спилить пытались бедолагу. все таки беру себе дешевый кофе с подозрительно приятным ароматом и начинаю обход. Набережная мойки знакома до последнего камешка. Скучно. Когда вдруг звонит телефон в кармане, я успеваю обрадоваться. А потом вспоминаю, что звонить мне в общем-то некому. Только если с работы. А оттуда хороших вестей не приходит. На экране высвечивается знакомый номер нашей канцелярии. Накаркала. Хотя я чайка, а не ворона. «Ларочка». «После обхода возвращайся в офис», – виноватым голосом просит Валерия. «Шеф хочет сделать объявление». «Пусть сделает и на доску повесит. Кто ему запрещает?» – ворчу я, хотя и понимаю уже, что это бесполезно. Мрачное серое небо словно бы опускается еще ниже. Иногда мне кажется, что оно здесь тоже разумное, что-то вроде небесной зыби и питается плохим настроением. «Завтра приду и прочитаю». Трубка испускает такие печальные эманации, что хочется зашвырнуть ее в мойку от греха подальше. «Не получится», – вздыхает Валерия. «Я предложила, конечно, но он уже минут пятнадцать тренируется в своем кабинете говорить. К нам едет ревизор». «А правда едет?» «Почти сдаюсь». «Едет проверка. По идее, ежегодная». И когда она в последний раз до нас доезжала? Но на моей памяти никогда, признает Валерия. Там на должности дядя Ханханыча сидел, так что проверяли они в основном кабаки. Теперь человек сменился. Приходи пораньше, чего там на этой мойке смотреть? Ее три дня назад проверяли. А так быстро отстреляемся, шефа проводим и пиццу закажем. Валерия, конечно, права если бы она была оборотнем, то котиком после разговора с ней всегда ощущение, что тебя обмурлыкали с ног до головы главное не забывать что на самом то деле валерия ведьма и специализируется на порче по фотографии постараюсь вздыхаю я хотя есть сомнения насчет пиццы в прошлый раз курьер нас так и не нашел она звонко смеется в трубку и отключается. «Мосты на мойке впрямь чистенькие. Возможно, потому что с них редко кто-то с ужасом смотрит вниз. Первый инженерный, первый садовый, второй садовый, малоконюшенный». Алгоритм на самом деле простой. Пройтись туда-сюда, прислушиваясь к ощущениям. Не накатывает ли смутная тревога? Не слышится ли противное хихиканье от кромки воды? Потом уже с берега заглянусь под мост, обернувшись через левое плечо. Так любую нечисть видно невооруженным глазом. Если даже после этого остаются сомнения, то кинуть с моста монетку. Тролль – существо жадное, увидит деньги, высунет лапу, даже если подозревает, что ее откусят. Самые сложные в этом плане на мойке два моста – певческие и синий. Они широкие а еще под ними темно. Там я никогда не жадничаю и обязательно кидаю монетку, а то и две, по одной с каждой стороны. Но сегодня тут на удивление чисто, даже зыб поблизости не крутится. Может, первый отдел недавно чистку проводил? Мелькает шальная мысль. Хотя вряд ли. Наших бы тогда тоже привлекли. Вообще попасть в первый оккультный – Мечта любого приличного колдуна. Для начала у них шикарный офис на Ваське, рядом с кладбищем, потом там стоматолог входит в медстраховку. Наконец, зарплаты выше наших раза в четыре. Но, честно говоря, и рисковать приходится по-крупному. Все взбесившиеся оборотни, отожравшиеся на детских страхах Мары и восставшие мертвецы их зона ответственности. На секунду задумываюсь, Что я смогу сделать, если вдруг столкнусь с ожившим мертвецом? По всему выходит, что только насрать на голову. Но вряд ли это кого-то остановит. Ну, кроме какого-нибудь писателя с хрупкой самооценкой. С обходом я заканчиваю на удивление быстро. Последняя точка маршрута — корабельный мост. Под ним от чего-то никогда ничего не заводится. Может, когда-то именно здесь... Какая-нибудь по уши влюблённая могущественная ведьма получила предложение руки и сердца. Или мальчишка, будущий колдун, прибегал сюда после школы помечтать, как он отправится в кругосветное плавание. Так или иначе здесь пахнет добрым волшебством. Я люблю постоять тут несколько минут и тоже помечтать о чем то Например, о повышении. Закрываю глаза и представляю, как на мою долю Выпадает героическое деяние. Не такое героическое, как в первом оккультном отделе, конечно. Охоту за сбрендившей зыбью я не потяну. Нет, что-то попроще. Например, какой-нибудь шальной тролль выскочит прямо перед проверяющим инспектором из центра. А я такая – хоп! И первая сумею подсуетиться. Директор, конечно, наизнанку вывернется, чтобы не давать повышения, но никуда не денется. Грезы о славе даже слаще, чем о собственной квартире с вот такой библиотекой. Тем более, что квартира мне досталась от бабки колдуньи, мансарда в доме на Жуковского. А вместе с ней столько книг, что хоть и впрямь библиотеку открывай. Чем не успех? Вон даже Саша вынужден был снять комнату, когда съехал от родителей. Карма кармой, а своим жильем обзавестись нелегко. Дурное настроение куда-то рассасывается само по себе. В конце концов, не такая уж плохая у меня жизнь. А что до карьеры? Ну, зарплата инспектора не так сильно отличается от стажерской. Тут больше дело в... Эм, самоуважении, что ли? Но ту же Валерию, например, вообще некуда повышать. В канцелярии ставка одна. И ничего, никаких трагедий. При поднятом расположении духа решаю вернуться длинным путем по английской набережной. Заодно и с медным всадником поздороваюсь. Конечно, будущее он не предсказывает, в отличие от Бюста Маяковского, но иногда может подмигнуть. А это, как говорят, очень хорошая примета. Дождь к тому времени утихает, ветер тоже не слишком холодный. Небо, кажется, немного светлеет. Не настолько, чтоб солнце выглянуло, Но уже нет ощущения, что оно вот-вот пузом ляжет на крыше и раздавит дома. Я почти что наслаждаюсь прогулкой, а потом замечаю на Дворцовом колоссальную пробку. Нет, пробки сами по себе не такая уж редкость, но так чтоб видно было издалека. Да еще чтоб сверху клубилось зыбкое темное облако, сердце юкает. Нет, я знаю, что даже откормленное лихо не рискнет сунуться на разводной мост, считая по текучей воде пройти. А тролль не станет разрушать свой дом, просто не сможет, иначе сам тут же и подохнет. Но все равно становится не по себе. Оглянувшись по сторонам, никого. Я вскакиваю на бортик, развожу руки и спрыгиваю. Ветер ударяет в лицо. Мир тут же изменяется, становится неузнаваемым. Большинство птиц тетрахроматы, но основная разница не в этом. Чайки хорошо видят мертвых, прочую зыбь – похуже, но гораздо, гораздо лучше, чем обычный колдун. А еще на крыльях передвигаться быстрее, чем на ногах. Допустимая скорость в городе для автомобиля 60 км в час, чайка может разогнаться и до 80. Я же по ощущениям выжимаю все 100. Дворцовый мост – зона ответственности старшего инспектора, как и любой разводной, в общем-то. Проверяют их минимум раз в неделю, ничего крупного вырасти там за это время не может физически. Значит, мост вообще не осматривали. Значит, кто-то из наших схалтурил. Меня охватывает злость. Я закладываю вираж, пролетаю под мостом, делаю петлю и возвращаюсь». Виновников колоссальной пробки и, похоже, нескольких аварий, видно невооруженным глазом. Вредители мелкие, но их несколько, оттого и эффект такой сильный. Один тролль, два, три, одиннадцать? Холодею. А бумаге то она не хватит, но думать некогда, надо действовать. Пристроиться на балке под мостом, обернуться человеком и не сверзиться. Кое-как достать листы с печатями, пересчитать, ровно десять штук, и перекинуться обратно. Действовать надо молниеносно, пока тролли не заметили и не попрятались, а то потом придется их выманивать, а тут уже нужен настоящий колдун. Каким-то чудом у меня получается. Стиснув в клюве листы, срываюсь в полет. Чувствую себя вороной из басни. Хочется орать, но нельзя. Троли, похоже, что-то уже подозревают. Начинают копошиться, переползать с места на место. У них бугристые жабьи шкуры. Выпученные глаза и рты, полные острых зубов в три ряда. Чресла обернуты чем-то вроде лоскута плотного тумана или сумерек. Хотя смысла в набедренной повязке никакого. Троли в принципе не размножаются, и прятать им нечего. Но всякая зыб подражает живому человеку. Под одной опорой – три тролля. еще восемь – под соседней Лепятся друг к другу, словно подгнившие ягоды в грозди винограда, догадываясь, откуда их столько разом взялось. Какой-нибудь неинициированный колдун проводил нелегальную экскурсию и до удури запугал туристов. Настолько, что им под каждым пролетом начали мерещиться зловещие твари. Взрослые в таких случаях редко пугаются по-настоящему. Но вот дети, детские ночные экскурсии – зло. Первого тролля накрываю с налёта, двух других задеваю, пролетев насквозь. Зачарованная бумага с печатями – штука умная. Она сама тянется к вредителям, нужно лишь слегка направлять ее собственной волей. С концентрацией у меня все хорошо. Как-никак стаж – привычка. Иногда, конечно, промахиваюсь, но не на сей раз. Максимальную скорость чайки развивают, когда охотятся, охотятся я люблю. Меня накрывает кровожадным азартом. Следующий заход, и еще четверо запечатаны, остается столько же, и только три листа бумаги. И можно было бы отступить или даже подняться наверх, превратиться в человека, дозвониться в офис и запросить помощь, но главное воля, думаю, напряженно ведь я хотела подвига. Вот он подвиг. Это меня преободряет. Перед последним заходом я разгоняюсь посильнее. Тролли уже сообразили, что на них охотятся. Но, к счастью, они ищут человека, колдуна, а не чайку. Драгоценные секунды тратятся на ссоры, на замешательство, на гневные вопли, а я уже рядом. Заложила петлю и снижаюсь. Одним махом семерых побивахом, твержу как заклинание, Дурацкое присловие из сказки. Одним махом. Ну ладно, не семерых. Но четверых-то хотя бы. До последнего не верю, что получится. Поднимаюсь на мост, переваливаюсь через перила уже в человечьем облике, крепко прижимая к груди заветные листы. Печати дрожат и переливаются призрачным огнем. Значит, все листы заполнены. Замираю вглядываюсь в изображение. Есть! Подскакиваю с вуплем и тут же настороженно оборачиваюсь, не видел ли кто. Но, кажется, мой одинокий писк радости утонул в верещании клаксонов. На последнем листочке два силуэта, значит, два тролля. Большая удача. И что уж прибедняться, признак большого мастерства. Реально подвиг. Ну теперь мне просто обязаны дать повышение, иначе, ну, несправедливо. А мы творим добро и справедливость, правда ведь? После акробатических трюков с печатями сил превращаться в чайку нет, лезть в трамвай тоже не хочется, да и голова гудит. Я решаю прогуляться до работы пешком и вспоминаю о звонке Валерии только спустя полтора часа, когда уже стою перед дверями. Во рту мгновенно пересыхает. «Это же не очень плохо, нет?» В офис захожу уже под конец совещания, когда директор хорошо поставленным голосом произносит явно отрепетированную фразу: Таким образом, милые мои, все должно пройти как по нотам трам-пам-пам. На меня сразу обращается множество взглядов, зрение еще отчасти чаячье, поэтому от всеобщего внимания почти больно. Вся моя уверенность куда-то девается и я начинаю мямлить. «На моем маршруте было чисто, но под Дворцовым мостом э... скопление». Все как-то резко увлекаются своими делами. Старший инспектор Тимофей багровеет. Похоже, Дворцовым в последние недели должен был заниматься именно он. Директор сознает, что, вероятно, совещание окончено. Тяжело вздыхает и указывает на дверь кабинета. «Очень хорошо, Ларочка». «Проходите, сейчас обсудим». И по его тону я чувствую, что повышения не видать. Так оно и выходит. Нет, конечно, Ханханыч выслушивает всю историю, даже не выдает коронную фразу. «А что же вы старших не дождались, милая?» Но по лицу все и так видно. Он долго разглядывает лист, в котором запечатано два тролля, а потом говорит про чувствована, как ребенку. Вы большая умница, Ларочка, большой талант. С Тимофеем мы ситуацию обсудим. Отчет пускай тоже он пишет. К чему вам эта бумажная волокита? А вы возьмите завтра выходной, отоспитесь, погуляйте. Вот и все. Севшим голосом тихо спрашиваю: Может запросить повышение? Все-таки двадцать лет в стажерах я... Лицо у Ханханыча неуловимо меняется, часы на стене начинают цокать раздраженно. и книги служебной библиотеки в шкафах за стеклом мелко трепещут, точно предвкушают развлечения. «Так ведь ставки нет, Ларочка», – очень ласково говорит директор. «Марья Кощи… то есть Константиновна на пенсию пока не собирается. Куда мы вас переведем? Даже стол ставить некуда». Наверное, с более твердым характером можно было бы возразить. Ну, стукнуть кулаком, рявкнуть, пригрозить, что напишу кляузу в центр. Почему бы, в конце концов, не заменить ставку стажёра на ставку инспектора? А работать я и на подоконнике могу. Так даже удобнее. Но я ничего такого, конечно, не делаю. «Конечно», — тихо придушенно отвечаю я, «и выхожу». Спина у меня очень прямая. Серый шерстяной свитер кажется страшно колючим. Обидно до слез. Ночью мне снятся кошмары про самоопределение. Всюду тролли и зыбь, макабрический хоровод. Гогот, писк и виск. Зажимаю уши, зажмуриваюсь, и все исчезает. Мимо в кигуруме летучей мыши проплывает Лена из книжного. «Кто ты?» — кричу я ей. «Книга-продавец? Книга-торговец? Книга-торговка? Книга-торгоблин!» Отвечает она и хохочет в голос. Мне хочется спросить, кто же тогда я. Но все понятно и так. Неудачница. Просыпаюсь уже после полудня в поту, просто не сбитый в ком. Одеяло валяется в ногах. Холодно. За окном серо-сумрачно, откуда-то пахнет табаком хотя соседи вроде не курят пол как будто ледяной отопление еще не дали который год обещаю себе купить обогреватель и набросать на старый скрипучий паркет ковры в два слоя но летом забываю а осенью всякие раз думаю, что вот вот включат батареи и от чего б не потерпеть и так всю жизнь в холодильнике из съедобного кусок сыра с прошлой недели Одно яйцо неизвестного происхождения и горбушка, вернее уже сухарик. Молока нет, кофе тоже закончился. Печаль печалью, а завтрак никто не отменял. Так что, похоже, мрачное затворничество откладывается на неопределенный срок. Пафосно грустить дома хорошо, когда там есть что положить в тарелку и налить в бокал. Если так, загадываю про себя. То сегодня буду гулять по городу как турист, а не как инспектор. Что ж, воплотить это в жизнь, оказывается чуть сложнее, чем загадать. С первым пунктом, найти понтовую хипстерскую кофейню я справляюсь быстро, а вот со вторым позавтракать в свое удовольствие не задается. Крепнет ощущение, что я тут не на своем месте. Как чайка среди мрачно-интеллектуальных воронов. Обычная женщина в растянутом свитере и голубых джинсах скине, когда вокруг однотонные худи, оверсайз, очки с умно-блестящими стеклышками и пальцы, которые быстро порхают над клавиатурами планшетов. Все, как сговорившись, пьют американо, фильтр аэропресс. Я же беру карамельный ров с чувством вины, потом наугад тыкаю в меню. Выпадает странное слово шакшука и чизкейк. Шакшука, кстати, оказывается яичницей с помидорами. После завтрака отправляюсь гулять. Подсознательно стараюсь мостов. Почти жду, что на хвост сядет какая-нибудь мерзкая зыбь. Но, видимо, даже нечисть чует что-то не то и избегает меня. «Может, вообще уволиться?» Размышляю сладострастно, изводя себя негативными сценариями. «Уволиться?» да. Сначала буду долго проедать бабушкину библиотеку, а потом... потом пойду в колчи. Эта идея мне почти нравится. А что? Склепаю видеокурс, открою набор на семинар, буду чистить ауры целительными чаячьими воплями. Вы когда-нибудь слышали, как кричит чайка? Звук запредельного ужаса, истерика, выкрученная на максимум. Просто физически невозможно слушать чайку и концентрироваться на своих проблемах. Единственное, о чем получается думать, это беруши. Одна минута – и наступает просветление. Две – и живьем возносишься на небеса. Когда я в шутку воображаю себе логотип моих будущих курсов по очистке ауры, за рукав меня хватают. Приличная с виду женщина лет 30, черноглазая и смугловатая, в немаркой осенней куртке, брюках и кроссовках от цыганского в ней только повадки и кудовая фраза девочка девочка дай я тебе погадаю мне становится смешно ага девочка старше тебя нет спасибо говорю вежливо получишь то о чем просишь но не то чего хочешь выпаливает цыганка ни то предсказывает не то угрожает по интонациям и не поймешь «Дай погадаю!» «Девочка!» Разворачиваюсь и ухожу. Она продолжает кричать что-то вслед о венце безбрачия, завороте на работу. Антинаучная чушь, противоречащая последним открытиям в области теоретической магии. «Мне должно стать противно, но делается только смешно. Сама ты, девочка!» Хочется сказать. «Я помню, как в магазинах полки были пустые». И за едой приходилось лететь на залив, ловить там рыбу почаичье. Мои мама с папой так устали читать плохие новости, что уехали в тайгу к медведям, до сих пор там живут, и раз в пару лет шлют мне мешок кедровых орехов. В конце концов, я уже двадцать лет стажёр, куда хуже-то уволиться, ну и пусть. Бездумно спускаюсь в метро и еду до беговой. У залива влажность больше, но дышится легче, а еще здесь чайки, и некоторые из них, я знаю наверняка, тоже оборотни, которым в птичьем теле живется радостнее, чем в человечьем. Не то чтобы я их не понимала. Беру кофе на вынос и иду к берегу. Песок грязный. У самой кромки воды стоят чьи-то кеды с аккуратно свернутыми разноцветными носками, но самого хозяина или хозяйки Не видно. Сложно поверить, что кто-то купается в такое время, так что может это просто розыгрыш. Кофе, кстати, очень вкусный. Жалею, что не взяла еще и эклер. Когда из тумана выходит Саша, я почти не удивляюсь. Он сегодня в другом худе, без мотивирующих надписей, просто с вопросительным знаком на груди. Джинсы подвернуты, кроссовки растоптанные. В правой руке – шаманский бубен, в левой – кофе. Самое смешное, что редкие прохожие косятся не на бубен, а на фотогеничную Сашину рожу. Но у нас тут мало кого можно удивить шаманскими штуками. «Что делаешь?» – спрашиваю вместо приветствия. «Рабочий день же вроде?» «Так я и работаю», – вздыхает Саша и поднимает бубен. «Камлал вот на хорошую погоду». «Шеф узнал, что наш ревизор из Хабаровска, а там триста солнечных дней в году. Ну вот меня и попросили сделать немного солнышка, хотя бы на полдня». Растерянно киваю. «Действительно, похоже на Хан -Ханыча. Он умеет, что называется, ладить с людьми». Саша садится на песок рядом со мной. Это странно, но приятно. Немного кружится голова. «Кофе уже остыл?» И от него теперь несет чем-то жженым, а ручайки пахнет морем. Знаешь, вдруг говорит Саша, не поворачиваясь. А я сказал шефу, что если он тебя не повысит, то я сам уволюсь. Он обещал подумать. От неожиданности я закашливаюсь. глаза у меня слезятся, а когда снова обретают дар речи, то произнести удается только одно: Саша. «Зачем?» Вместо ответа он быстро наклоняется и целует меня в щеку. Точнее, тянется к щеке. Но я чуть поворачиваю голову, и получается, что в уголок рта. Губы у Саши теплые, мягкие и пахнут кофе. Наверное, надо что-то сказать, но слова разом куда-то деваются. Тогда Саша подскакивает, пихает мне в руки бубен и убегает в туман. Он шаман. У него получается скрыться плавно и красиво, как в кино. А я остаюсь на берегу холодного моря и чувствую себя настоящей дурой. Ни в какие коучи я, разумеется, не иду и не увольняюсь. Офис стоит вверх дном, фигурально выражаясь, конечно. Но здесь и до буквального недалеко. Ревизор приезжает в полдень. И директор спешно ищет какой-нибудь несложный мост, из-под которого можно аккуратно изгнать тролля демонстрируя наши исключительные таланты. Слишком крупные особи не подходят. Ведь может возникнуть вопрос, а как мы вообще допустили, чтоб оно такое большое выросло? Мелочь же недостаточно впечатляюще выглядит. Наконец, Мария Константиновна предлагает вполне перспективный вариант. Мучной мост, мимо которого она шла вчера вечером, и как раз приметила среднюю питанность тролля достаточно пугливого чтобы спрятаться при ее приближении под берег идеально восклицает директор милая моя идеально ответственную миссию по изгнанию он разумеется храбро берет на себя ревизора на вокзале встречает тимофей у него единственного есть личная машина причем не древняя волга которая только за счет колдовства и тарахтит еще «Если честно, меня немного потряхивает. Не только из-за Саши. Нет, мы взрослые люди. Поздоровались с утра нормально. Бубен я ему отдала. Крутится в воздухе что-то такое. Запах перемен. И ветер дует такой, что крыши шевелятся. Это потому, что сейчас солнце быть не должно», — тихо поясняет Саша и краснеет чтобы совершить невозможное надо сначала расшатать конструкцию ничего шеньки не понимаю но киваю с умным видом ревизор кстати оказывается совсем не страшным усталый мужик с умными глазами и бородкой клинышком высокий в плохо отглаженном сером костюме и длинном темном пальто в питере он смотрится прямо на своем месте безупречно сливаясь с толпой в центре по специализации Черный колдун, а значит, любую недобрую магию чует издалека, ее не спрячешь и наверняка умеет справляться даже с самыми заковыристыми проклятиями. Документацию я изучу после обеда, утомленным голосом говорит ревизор. Сходу разрушая планы Ханханыча, затащить его после показательного изгнания тролля в кабак, а там надежно напоить. Так как говорится, у вас ведется оперативная работа. После короткого объяснения директор наверняка отрепетировал речь накануне. Мы почти всем отделениям выдвигаемся к каналу Грибоедова. Все мосты на маршруте, кроме собственного Мучного, зачистил Тимофей. Вышел сегодня на обход аж в шесть утра, отрабатывая свой же косяк с Дворцовым. Прогулку директор совмещает с экскурсией. Ревизор слушает в полуха. Оживляясь только, когда Валерия рассказывает, как на площади в прошлом году на вкиду смерти заплясали двух китайских туристов. И что же, спрашивает он почти с надеждой. Был международный скандал? Нет, отвечает Валерия с сожалением, и я как-то сразу вспоминаю, что она вообще-то ведьма. Удалось замять. Навещу потом первый оккультный, уточню подробности. Обещает ревизор задумчиво. Так мы добираемся до мучного моста. Он, вообще-то, очень миленький, узкий, едва двум прохожим разойтись. Перила зеленые, немного похожие на кружевную шаль. Троль, конечно, тут как тут, пытается спрятаться под берегом, но куда там? Нас целая толпа. Марья Константиновна достает флейту крысолова. Универсальный артефакт для привлечения разного рода паразитов, волшебных и не очень. Директор пафосно восходит на мост и замирает ровнёхонько посередине в красивой позе. Плащ развивается, широкополая шляпа не улетает только потому, что к лысине она приклеена. Оп, и несчастный тролль запечатан. «Вот так всегда!» – пытается директор переорать ветер, потрясая хлипким листочком. Чётко, слаженно, командная работа, высокая эффективность. Исключительная. Твою ж налево! Аккурат посредине его впечатляющей речи ветер с подвыванием вырывает листок и швыряет в реку. Чернильная печать расплывается, чары ослабевают. И освобожденный тролль с радостным писком припускает по ближайшему переулку. «Поймаем!» Уверенно ревет директор, сдвигая шляпу ниже на лоб. Куда ж он несется, окаянный? Там же ни каналов поблизости, ни мостов. И тут меня осеняет. Он бежит в музей, кричу я. Там в мучном переулке музей мостов. Что это значит, объяснять не приходится. Постоянная экспозиция и временная, модели и макеты. Забьется куда-нибудь в запаснике и ищи его потом. Я подскакиваю в прыжке, превращаясь в чайку, и тут же мощным порывом ветра меня швыряет прямо в сашу. Тут сгребает меня в охапку и каким-то чудом умудряется не повредить крылья. Но от шука перекинуться в человека получается не сразу. Так что в музей мы вваливаемся крайне экзотичной толпой, черный колдун в черном пальто, ведьма с пылающими глазами, хипстер с чайкой. Пыхтящий Ханханыч во всем своем монгольском великолепии. Смотрительница так шокирована, что даже не спрашивает у нас билеты. Кино снимаете? растерянно бормочет она с надеждой. Нет, честно отвечает Валерия. Захват отрабатываем. Перед временной экспозицией 34 модели мостов в масштабе 1 к 120. Троль замирает с восторженным писком. Еще бы. Такое изобилие. Я кое-как превращаюсь обратно и вытаскиваю из сумки бумагу с печатями, как и Марья, и Валерия, и даже Тимофей, который не пойми, откуда вылез. У Семеняник дитя без глазу, с явным удовольствием говорит ревизор. Сглазил, с ужасом понимаю я. Тролль уворачивается от Валерии, проскакивает у директора между ног и, явно войдя во вкус, ускользает от Тимофея. Марья Константиновна далеко. А я понимаю вдруг, что мне его достать удобнее, чем остальным. И он совсем рядом, только руку протяни и... «Лови его!» вдруг выпрыгивает откуда-то сбоку Саша и роняет меня на пол. Улыбка у него в этот момент совершенно трикстерская. Вот и верь добрым светлым шаманам. Шарахнувшись от нас... Тролль с пронзительным верещанием врезается в стену, затихает, задирает голову и неожиданно подпрыгивает, дотягиваясь до какой-то маленькой черной коробочки. И становится очень-очень тихо. Wi-Fi – неуверенно предполагаю я. «Нет», – совершенно ясным голосом отвечает Саша. «Кажется, сетевой мост». Что творилось в последующие несколько дней?» Ух, словами не описать. Ревизор из Хабаровска ходил с такой счастливой солнечной улыбкой, что даже тучи больше разгонять не понадобилось. Директор проводил совещание за совещанием, обычно на троих, он и оба старших инспектора. Иногда из-за закрытых дверей доносились совершенно фантастические диалоги. А если он, предположим, забредет на форум, а? Нет там своя экосистема марья кощеевна его местные тролли сожрут иногда в качестве консультанта вызывали сашу перед тем как зайти он обычно подмигивал мне словно мы делили на двоих одну тайну кончилось все так же неожиданно как и началось ревизор уехал через неделю пришел отчет из центра директор заперся с ним в кабинете на два часа а потом через канцелярию вызвал меня с обхода Усадил в кресло, предложил кофе и спросил очень ласковым голосом. «Ларочка, вы ведь хотели повышения? А не хотите ли возглавить отдел кибернетической безопасности, цифровую дружину?» Александр уже согласился оказать посильную помощь. Необходимо будет только укомплектовать отдел персоналом. «Я-то уже человек старый. Он выразительно отер вспотевшую лысину платком. «А вы молодая, в технике хорошо разбираетесь. Ну как, что скажете?» Я глубоко вдохнула. Конечно, было ясно, как день, что никто сейчас не представляет, чем вообще будет заниматься новый отдел, как патрулировать и все такое. Возможно, у первого оккультного уже есть похожий опыт. И если к ним обратиться... Впрочем, кого я обманываю? До всех этих дурацких мелочей мне не было совершенно никакого дела. Мы чайки, высоты не боимся. Когда приступать к работе? Это было на прошлой неделе, а сейчас я сижу за новым столом, в совершенно новом кресле у окна. Наш офис по-прежнему дрейфует в районе Кирочной, но говорят, скоро дадут помещение побольше, уже постоянное. Никаких больше переездов. Стоматолога в страховку, правда, не включили, и зарплату не подняли. Но в целом жить стало гораздо, гораздо приятнее. Да, кстати, у нас открыта вакансия стажера в отделе кибербезопасности. Коллектив дружный, веселый, опытные коллеги всегда помогут младшему товарищу. Условия найма очень простые. Ступайте вечером вдоль пакирочной. Смотрите по сторонам повнимательнее. Сумеете разглядеть табличку трок Вы приняты.